Утро выдалось пасмурным. Наверное, по этой причине проснулась я в половине десятого. И мир вокруг не порадовал. А между тем на календаре весна. Правда, солнце балует редко. Ночью еще заморозки, но снега в городе уже давно нет. И воздух весенний особенный. «Весной все живое тянется к любви», — хмыкнула я, переворачиваясь на спину и закидывая руки за голову. С любовью проблемы, точнее, большая беда. Тут же явились непрошенные мысли о Стасе. Впрочем, они никуда и не девались, но серая хмарь за окном оптимизма не прибавляла, и мысли были ей подстать. На кухне что-то звякнуло, и я насторожилась. Жила я в коммуналке, которую когда-то делила с двумя симпатичными гражданами, как никто, умевшими скрасить мой досуг. Но они меня покинули, обретя счастье в личной жизни. Какое-то время я жила в надежде на квартирантов. Даже если это будут неприятные субъекты, жизнь все равно заиграет новыми красками. Мы либо подружимся, либо я куда-нибудь сбегу. Но тут влез Димка и купил обе комнаты. Да еще на мое имя. Большое ему за это спасибо. Я бы и сама могла, если бы хотела. Но кто же меня слушает? В общем, теперь вся квартира принадлежит мне. Но кто-то в кухне гремит посудой. Глупо, но на ум сразу же пришел Стас. Оттого я вскочила и, даже не удосужившись взглянуть в зеркало, выпорхнула из комнаты. Могла бы не торопиться. Димка возился с заварочным чайником. На столе коробка с пирожными. «Привет!» — расплылся он в улыбке, заметив меня. «Привет!» — буркнула я и направилась в ванную. Не спеша приняла душ, почистила зубы, расчесалась и с минуту разглядывала себя в зеркало. Димка к тому моменту принялся барабанить в дверь. «Фенька, ты скоро? Чай стынет. безотвязный ты мой!» — пробормотала я в досаде. Надела спортивные штаны и футболку, которая висела здесь, и босиком пошлёпывала в кухню. Димка прихлебывал чай из пузатой чашки — его подарок, и с весёлой хмылкой на меня поглядывал. «Чего кислая?» — спросил, отставив чашку. Отправил в рот половину пирожного и стал жевать. Планировала спать до обеда, а я помешал. Я сочла, что отвечать не стоит, и стала пить чай. «Давай махнем куда-нибудь», — улыбнулся Димка, а я поморщилась. «Что не так?» — тут же прицепился он. «Мы... Дима...» — погрозила я пальцем. «Никаких мы нет!» «То есть, конечно, есть, но в тебе я вижу друга и почти что родственника». и слишком большое внимание меня напрягает. «Значит, видеть меня здесь ты совсем не рада?» — Развел он руками в большой печали. «Ага. Но гнать не могу, раз уж квартира на две трети твоя». «Квартира твоя, и давай больше не будем об этом. Я бы, кстати, ремонт сделал». «Не надо. Не то сбегу». Тут входная дверь хлопнула, и в кухню стремительно вошла сестрица. как всегда, не снимая пальто и забыв переобуться в тапочки. Димку удалось приучить, а это ни в какую. Однако в тот момент мне бы и в голову не пришло возмущаться ее поведением. Появилась агатка, весьма кстати, избавив меня от неприятного разговора. — Утро на дворе, и ты уж тут как тут! — съязвила она, адресуясь к Димке. Поздороваться она тоже не считала нужным. — Или... — тут она перевела взгляд с него на меня и добавила. «Надеюсь, у тебя хватает ума не пускать его в свою постель». «Почему это хватает ума?» — проворчал Димка. Сестрицу он слегка побаивался. «Потому что?» «Специально для туго соображающих. Во-первых, ты ее пасынок, а скандал нашему благородному семейству ни к чему. Во-вторых, не такой зять маме нужен. Она, конечно, здорово нас достала, но доводить ее до инфаркта никто не собирается. Короче, это плохая идея». Пусть уж лучше за Берсенева идет. Я буду рыдать в подушку, зато предки порадуются. При упоминании Берсенева мы с Димкой дружно фыркнули. Он тут же решил не принимать всерьез огадки на слова. А зря. «Сама-то чего прилетела с утра пораньше?» — спросил он, помог старшенька снять пальто и отнес его в прихожую. Сестра тем временем устроилась за столом, взяв из шкафа чашку. Вернувшийся Димка налил ей заварки и пирожные придвинул. «С ума сошел? А фигура?» — буркнула она, взглянула на меня, махнула рукой и потянулась к пирожному. А я-то надеялась, что с ней делиться не придется. Димкин вопрос повис в воздухе, но тут Агатка заговорила. «Час назад позвонили. Скорбная весть пришла, откуда не ждали. Царевич Елисей погиб». «Как это?» — нахмурилась я. Ясно, что звучало сие весьма глупо, но подобная новость в голове плохо укладывалась. «Вот так», — вздохнула Гадка и потерла нос. «Авария?» — спросила я. «Нет, тело нашли рано утром. Третий уровень паркинга торгового центра «Северный». Судя по всему, убит вчера вечером. Он про какую-то встречу говорил тебе. Папа позвонил. Папа у нас, кстати, прокурор области, и такое предположение вполне логично». Агатка головой покачала. «Секретарша Елисея!» Ее пару часов назад по тревоге подняли, а она сразу мне. Почему тебе, не поняла я. Потому что я в некотором смысле его наследница. Его делами теперь нам заниматься придется. Эй, включился Димка. Очень извиняюсь, дамы, но любопытство жевать спокойно не дает. Как звать, царевича? Елисеей звать, вздохнула гадка. Нилов Елисей Андреевич. Слыхала о таком? Нет. Ну и хорошо, горевать не будешь. Хотя парня в любом случае жалко. — А Феньки с какой стати горевать? — нахмурился он. — С такой, что вчера за одним столом сидели, — ответила я. — Где? — Господи, тебе-то не все равно. У родителей. — Мамуля опять женихами допекает, — скривился Димка. — Глядишь, через пару лет и я сойду за милую душу. — А чего? По всем статьям товар во уже залежавшийся, — с трудом сдерживая смех добавил он. «Что делает на твоей кухне этот тип?» — буркнула сестрица. «Пирожные жрет. Дима, пей чай молча. К чужой кончине приличные люди проявляют уважение. Я неприличный, а он конкурент. А с конкурентами знаешь, что делают?» «Глубокое заблуждение. Ты бы понравился ему куда больше, чем мы». Но бедная мама об этом не знала. «Куда катится мир?» — хмыкнул Димка. А я повернулась к агатке. Кончина имеет отношение к его профессиональной деятельности. Я не просто так спрашиваю, вдруг злодей на этом не успокоится. А ты, то есть мы, теперь наследники. Менты считают, это ограбление. Ударили сзади тяжелым тупым предметом. Нилова возле машины нашли. Она в ряду последней стояла. Поэтому трупы заметили не сразу. Документы оставили, айфон и бумажник забрали. Вряд ли в бумажнике много наличности, а картой не воспользуешься. Елисей не похож на парня, который будет в бумажнике хранить записочку с пин-кодом. А что у него за тачка? Вновь вклинился Димка. Мерседес, понятное дело. И его не угнали? Чудные грабители. Может, боялись, что охранник на выходе их запомнит? Уходить через торговый центр безопаснее. Зато мерз денег стоит. Такой налички в бумажнике у адвоката уж точно не нашлось бы. Кто знает, Пожала агатка плечами. Надеюсь, менты разберутся. Он с кем-то встречался. Вдруг этот некто вернул ему долг, к примеру. А с делами, которые он вел, это точно не связано? Не унималась я. Сестра вновь пожала плечами. Мы ж виделись недавно. Я не вчерашний вечер имею в виду. Ничего такого о своих делах он не говорил. Если честно, адвокат он средненький. Был. И дела вел соответственные. «С какой стати адвоката убивать?» — фыркнула она. «Мне своего иногда придушить очень даже хочется», — сказал Димка. «Дерет гад такие деньги? И за что?» «А ты меня в адвокаты возьми!» — со своей лучшей улыбкой предложила Агата. «У меня денег не хватит», — съязвил Димка. «Вот что, барышни, Елисей ваш уже ни в чем не нуждается, а выходные Бог дает, чтобы у человека была радость в жизни». Поэтому предлагаю забыть дела до понедельника, а сегодня напиться. Помянем адвоката. Можем в кино сходить. Да чего ты надоедливый тип, покачала я головой. Допустим, я сейчас уйду. А чем займётесь вы? Выпейте пять литров чая и будете гадать, кто Елисея убил? Много пользы. Короче, Фенька, одевайся и едем навстречу весне и новой жизни. Вообще-то он прав. вздохнула сестрица, и я отправилась переодеваться. Через полчаса мы покинули мою квартиру. Я была намерена как следует развлечься, если уж Агатке пришла к тому охота. И намерение мы выполнили. Полдня проторчали в боулинге, запивая пивом наши скромные победы, до отвала наелись морепродуктами в симпатичном ресторанчике и даже посмотрели кино. С этим, правда, вышла незадача. Фильм понравился только Агатке. Мы с Димкой, комментируя происходящее на экране, весело хихикали, а Агатка шипела и грозилась вывести нас из зала. Наконец, фильм закончился, а вскоре пришла пора расставаться. Агата Константиновна слегка удивила, предложив мне заночевать у нее. Такое, скажем прямо, случалось нечасто. Хоть временами сестрицу и посещают невеселые мысли об одинокой старости, наедине с самой собой ей не скучно. По крайней мере, жалоб на этот счет я никогда не слышала. Зато на отсутствие времени сколько угодно. В общем, сестрица умела занять себя. И то, что она весь день по ее терминологии дурака валяла, весьма удивительно. А приглашение в конце вечера удивило вдвойне. Сама я к сестрице хаживала нечасто. А гадка зануда, и общения с ней мне на работе хватало. Но я тут же согласилась по двум причинам. Во-первых, было любопытно узнать, с чего такая милость. Во-вторых, так проще избавиться от Димки. Его занудство в последнее время доставало больше сестрицыного. «Не поверишь, поднимаясь по лестнице к своей квартире», — заговорила она. «Этот Ахламон в самом деле мне нравится». «Ну так в чем проблема? Порадуй маму». «Мама, Диме не обрадуется. О чем тебе прекрасно известно? К тому же влюблен он в тебя». И я нахожу его хорошим парнем. У тебя в детстве было сотрясение мозга, так что неудивительно. У тебя тоже было, и не в детстве. Мозги на место до сих пор не встали. Агатка замерла, сурово на меня взирая. Я тоже вынуждена была остановиться и недовольно спросила. «Начнешь вправлять их прямо сейчас?» Я бы предпочла более комфортную обстановку за чашкой чая. «Что толку? Твои мозги — загадка природы». По мне так у тебя их вовсе нет. Сестрица сердито махнула рукой и зашагала дальше. Димка в тебя влюблен. Это видно невооруженным глазом. И что ты собираешься с этим делать, балда? А у меня есть выбор, разозлилась я. Не реже двух раз в неделю я напоминаю ему о наших родственных узах. Но ему пофигу. Отделаться от него возможным тоже не представляется. Хотя, если честно, не хочется разбивать нашу веселую компанию. Не так много радости в моей жизни. Парадокс в том, что вы идеально подходите друг к другу, отпирая дверь, вздохнула Агата. Димка Ахламон, ты редкая раздолбайка. Нет такого слова. Не перечь сестре. И смотритесь так, что хоть сейчас на обложку журнала. И к чему все эти речи? Первый входя в прихожую, задала я вопрос. Просто стенания по поводу несправедливости судьбы. Ты его не любишь, да? «У тебя есть сомнения?» «Нет, к сожалению. Влюбись ты в него. И, глядишь на свете, стало бы на двух счастливых людей больше. А мама с папой?» Удивилась я. «Ради счастья дочери иногда можно и напрячься. Мама напрягаться не любит. Роман с собственным пасынком — это даже по моим меркам слишком. Какого лешего ты завела этот разговор?» Всерьез разозлилась я. К тому моменту я успела оказаться в кухне и включить чайник. «Беспокойство у меня», — плюхнувшись на стул, заявила сестрица. «Жизнь, вопреки ожиданиям, не становится ни проще, ни лучше». «Все еще надеешься, что, Стас, отвали», — ласково попросила я. Агатка кивнула, точно соглашаясь, и сменила тему. «А куда Берсенев подевался?» Димка ему раза три звонил, но не ответил. «Понятия не имею, где его носит», — проворчала я и подумала. «Неужто к своей былой любви подался?» Нет, он дал слово, а такие, как Сергей Львович, слово не нарушают. Ну, если и ты не знаешь, я что, его секретарь? Нет, ты человек, которым он по-настоящему дорожит. Не Димкой и не мной, как это не прискорбно, а тобой. Мама дорогая, женихи штабелями укладываются, а у меня постельный пост, который месяц. Любовь, дурище, бывает разной. Разливая чай, с умным видом заявила Агатка. «Ага, я люблю моченые яблоки, книжки про котов и раннюю осень. Точно, А Берсеньев любит тебя. Как моченые яблоки?» «Подозреваю, куда больше. Димка не ревнует?» «Есть немного». «Ну и гораздо же ты, сестрица, усложнять себе жизнь», хихикнула Агатка и стала пить чай, ненадолго заткнувшись. «А я подумала...» «Старшенькая, как всегда, права. С легкостью бытия у нас явные проблемы». Спать мы легли поздно, но больше не дискутировали, а тихо, мирно смотрели телевизор. Утром объявилась мама и потребовала сопроводить ее в торговый центр. Ей нужны туфли, а к ним неплохо бы сумку. Агатка, как всегда, переложила дочерний долг на меня. Я полдня болталась с мамой по магазинам. Серьезное испытание. В общем, я очень порадовалась, когда выходные, наконец, закончились.